Глава 12. Библиотекаршу и ее коллег занимали весьма печальные мысли. Что им делать, когда, или точнее, если уедет их хозяин? Кто подумывал о самоубийстве, кто планировал полную смену профессии? Сама библиотекарша видела два варианта будущей карьеры. Либо пойти работать в одну компанию по производству порнофильмов, либо стать наемным убийцей. Ее работа внезапно превратилась в каждодневный кошмар. Раньше ничего подобного не было. В сущности, когда она получила эту должность, ей все только завидовали. Своей прошлой работой старшего библиотекаря крупного университета она была недовольна. Не хватало времени для собственных научных исследований и публикаций. Да ее квалификация была избыточная для такой работы. И вдруг, как гром среди ясного неба, появился агент по найму. Охотник за головами. И предложил ей, как показалось, совершенно фантастическую работу. С жалованием примерно втрое больше ее теперешнего. «Вы не против переезда в другую систему?» «Нет». Казалось, охотник был нисколько не удивлен. Как будто знал о ней абсолютно все. Предлагалась работа личного библиотекаря. Женщина возразила Она не собиралась провести жизнь затворницей, зарывшись в пыльных архивах. «Ничего подобного», — объяснил ей агент. Он предложил ей посетить планету Йон-Джукал и поближе познакомиться с новой работой. Оплаченный билет в оба конца. Он даже предложил сопровождать ее, но она отказалась. Библиотекарша была вполне привлекательна, и агент явно расстроился. Библиотека занимала целый особняк и была единственным зданием на огромной территории. Но основной дом затмевал своими размерами библиотеку, уединенные с более чем тысячи квадратных километров охраняемых земель. Апартаменты, предназначенные ей, были роскошны. Плюс имелся персонал, повара, уборщики, садовники. Нельзя сказать, что библиотекарша находилась здесь в заточении. Ей предоставили гравикар, а до ближайшего крупного города не более чем час-два лету. Свободное время? Сколько угодно! Лишь бы это не вредило работе. Если ей вдруг понадобится помощь, она могла нанять столько сотрудников, сколько необходимо. Компьютеры, сканеры, читающие роботы, полный комплект и регулярное представление новых моделей. Она спросила, позволят ли ей продолжить свои собственные исследования. Несомненно. Сможет ли она принимать гостей, если захочет. Однако, если выезжать за пределы территории, необходимо брать с собой прибор связи. Готовность к работе круглосуточная, нужно быть готова явиться по первому требованию. Конечно, это маловероятно. Такое предложение казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Она чувствовала себя героиней какого-нибудь слащавого фильма. В особенности потому, что в особняке никого не было, никого, кроме обслуживающего персонала, и никто из них никогда не видел хозяина». Когда библиотекарша вернулась в свой родной мир, то первым делом спросила охотника за головами. «На кого я буду работать?» Мужчина объяснил. «Особняк и все его земли являются частью фамильного имения. Чего? Я не могу вам в этого сказать. Но особняк должен оставаться у семьи и поддерживаться в порядке. А если нет, то уж поверьте мне на слово, дорогая. Может рухнуть целая коммерческая империя». Главой семейства являлся молодой наследник, «Продолжал агент. Возможно, вы никогда не увидите его. Он чрезвычайно занят и предпочитает жить поближе к центру империи. Но этот человек незаурядный. В один прекрасный день он может и объявиться. Один, либо со свитой. В этих случаях он потребует абсолютной секретности». Агент пожал плечами. «Должно быть замечательно быть настолько богатым, чтобы вести такой образ жизни». «А если я соглашусь на эту работу?» «Начала женщина». «Вы можете заключить контракт на неделю, месяц или на год», – прервал ее агент. «Должна ли я держать это в секрете?» «Вовсе не обязательно», – ответил он. «Примерно раз в год разговоры вокруг поместья становятся излюбленной темой новостей планеты. Говорите все, что пожелаете, скрывать тут нечего». Обуреваемая смутными опасениями, она приняла предложение. «На протяжении 11 лет жизнь ее была раем». Ежедневно поступало головокружительное количество материалов. По-видимому, неизвестный наследник выписывал все научные, политические и военные журналы в империи. Материал просматривался, аннотировался и большей частью отбрасывался компьютером-сканером, у которого, судя по всему, был совершенно изысканный вкус. Эта машина, как подумалось однажды женщине, словно была запрограммирована на обеспечение свежей информации кого-то, только что восставшего из могилы. Компьютер имел два системных модуля. Один из них располагался в опечатанной комнате, другой был в распоряжении библиотекарши. Опечатанная часть, как однажды стало известно женщине, содержала некоторую информацию, недоступную для остальной системы. Ежегодно все файлы за истекший год удалялись. Затем машина все начинала вновь, собирая, анализируя и сохраняя. Так продолжалось около пяти лет. Но шесть лет тому назад Компьютер вдруг изменил свой режим и начал сохранять все подряд. Библиотекарша заметила это лишь в конце года и немного запаниковала. Может, она что-то сделала не так? Ей не хотелось терять свою работу. И не только потому, что она была счастлива в этом мире, встретив и полюбив прекрасных товарищей, но и потому, что ее публикации лились непрерывным потоком, на зависть намного хуже оплачиваемым и намного больше работавшим коллегам. Человек на другом конце контактного телефона тревоги успокоил ее. «Не волнуйтесь», – сказал он, – «продолжайте работать». И она продолжала. Но теперь несчастная библиотекарша совсем растерялась, ведь ко всеобщему изумлению объявился наследник, существование которого, как она полагала, было просто мифом. На небольшой посадочной площадке однажды приземлился маленький кораблик. Из него вышел один человек, а корабль немедленно улетел прочь. Человека встретила охрана. «Сэр, это частное владение». А незнакомец произнес слова, те самые, по которым персоналу надлежало узнать хозяина. Никто не понимал, что ему делать, и каждый внутренне сжался от страха за свое место. Прибывший попросил проводить его в дом. Он принял душ, переоделся и попросил что-нибудь перекусить. Затем позвонил и попросил показать ему библиотеку. В большом зале он тактично сказал библиотекарше, что будет очень признателен, если она оставит его одного, но будет наготове. Потом отомкнул дверь в опечатанную комнату со вторым пультом управления компьютером. И началось безумие. Казалось, наследник просматривал все, что было, и хотел еще большего. Библиотекарше пришлось нанять помощников. Хозяин оказался чудовищно любознательным, и она снова подумала о нем, как о восставшем из мертвых. «Нет!» – поправила она себя. Он словно проспал целую вечность, как в тех древнейших звездных кораблях, которые летали еще до изобретения АМ-2. Шло время. Наследник питался довольно скудно, спал мало, но впитывал в себя информацию, условно губка. Однажды, когда на мгновение дверь в зал была открыта, библиотекарша увидела перед хозяином пять экранов с непрерывно меняющимися картинками – А шестой поток данных доносил ему синтезированный голос. Времени поспать не хватало даже штату библиотеки. Затем внезапно все прекратилось. Человек вышел из комнаты, оставив дверь открытой, и сказал, что его клонит сон. Библиотекарша сонно ему кивнула в ответ. Мол, и меня тоже. Он распорядился, чтобы она отключила систему. Женщина и ее столь же отупевшие ассистенты разбрелись по своим комнатам. Библиотекарша заметила странную вещь, но осознала ее лишь несколькими днями позже. Когда она проходила через помещение, где был установлен второй пульт компьютера, ей показалось, что машина отмечает файлы, а затем удаляет все подряд. Впрочем, какая разница? Главное поспать. Человек выскользнул через неприметные ворота, и вскоре поместье осталось позади. Вдоль дороги стеной тянулась ограда территории особняка. Он испытывал легкое сожаление. Компьютер сообщил, что когда он исчезнет, персоналу будет выплачено большое вознаграждение и за еще большую плату им предложат исчезнуть отсюда навсегда. Особняк, библиотека, служебные постройки через две недели будут разрушены до основания и снесены. Затем голые земли передадут в дар местным властям, чтобы они использовали их так, как им заблагорассудится. А жаль, красивое место – Впрочем, компьютер сообщил ему, что по империи разбросаны еще десять таких же. Теперь он знал шесть лет истории и все, планов у него не было, пока не было, зато ему дали место назначения. Позади человека вспыхнул свет, его обгоняли скрипучие грависани, груженные продукцией ферм, предназначенной для рано открывающихся магазинов. Человек поднял руку, машина с шипением остановилась, Водитель выглянул и распахнул дверцу. Мужчина забрался внутрь, и грависа не взмыли в воздух. «Чертовски рано для прогулки!» Заметил разговорчивый водитель. Человек только улыбнулся в ответ. «Вы что, вкалываете на этого богатея из дворца?» И снова человек улыбнулся. «Нет, с богатыми мы говорим на разных языках. Так просто мимо проходил. Странник божий. Спасибочки за то, что подбросили». «Куда же подержишь космопорт». «Я погляжу, багажа у тебя маловато для путешествия». «Ищу работу». Водитель насмешливо фыркнул. «Ну, счастливо тебе, дружище. Только отсюда ни черта никто не летает. И сюда не прилетает. Не времена для космодромной обслуги?» «Ничего, что-нибудь да найдется». «Какая уверенность, надо же! Нравятся мне такие парни!» «Между прочим, я Винклорс». Водитель протянул ладонь. «А ты?» Человек пожал ему руку. «Мое имя – Рашид». Он откинулся на шершавую пластиковую спинку сиденья и уставился туда, где небо было освещено огнями, в сторону космопорта.